Наказание Если бы Маришке вернуться назад и оказаться на Ирбитской ярмарке ещё хоть разок, тогда, в минувшем году или того раньше, она украла бы не глиняную свистульку, не оловянную ложку и не золотой колокольчик, за который так больно исхлестали ладони розгой, что она несколько дней не могла толком писать задание. Это не стоило того совершенно. Да и где все эти сокровища были теперь? Нет-нет, она бы поступила умнее, куда предусмотрительнее. Маленькие и резные фигурки и долков. Ими торговали в каждом ряду, и подле прилавков всегда толпилось так много народу. Умыкнуть их не составило бы большого труда, а ведь деревянный комнатный пантеон имелся наверняка в каждом доме, богатом и бедном. Но только не у них, не в приюте. Отчего же мысль эта никогда раньше не приходила в голову? Это, конечно, наверное, совсем грешно. Да только она вымолила бы прощение у того же маленького пантеона. И прямо сразу. «Велес, Маришка бы так хотела, чтобы сейчас он её смог услышать». «Ты издеваешься?» Голос Насти звучал отстранённо. Глаза были пустыми, лицо совсем ничего не выражало. Но подрагивающая нижняя губа разбивала тщательно удерживаемую маску безразличия. «Это лишь предположение, ясно?» — устало потер глаза Володя. Снегопад за окном кончился, и теперь серость окрестностей ничто не тревожила. На ветру только тихонько дребезжали оконные стёкла. Маришка сидела на холодном полу, поджав под себя ноги в перештопанных коричневых чулках и откинувшись на боковидной кровати. От былых тревог и следа не осталось. Странно. Или нет? Совсем не странно. Велес. Им всем сейчас помочь мог лишь только Велес. Покровитель не только плодородия и богатства, но и ума, мудрости, разума. «Какая нелепица! Прости меня, Всевышний!» Маришка с трудом подавила ухмылку. Внутри расцветало мрачное торжество. Ей так и хотелось прошептать, а я говорила. Едва слышно. Специально. Словно чтоб никто не заметил, но, разумеется, чтобы услыхали все. Она догадалась, в чём было дело. Она почти наслаждалась. Володина излияние мыслей. Что за музыка для ушей? Он, Танюша, Настя, да и сама Маришка. Всё это. Я говорила, говорила. Безбожия наука. «Вольные газеты. Революционеры поступали именно так, заставляли их сомневаться, подрывали веру в традиции, существовавшие многие столетия, их общее прошлое». Говорили, «Нынешний император — безумец». Говорили, «Нет никаких навьих тварей. Комендантский час — просто предлог всех контролировать». Говорили, «Нет никаких всевышних». Прошлого государя умертвили за то, что он хотел открыть вам правду. Ставьте всё под сомнение. Разве не это было одним из главных их лозунгов? Ничему не верить, конечно. Ведь наука, ведь прогресс. Не говорили ли революционеры на самом деле то, что нашёптывали им по ночам навьи дети? Они всем морочили голову. И вот теперь все они здесь, в этом доме, в этом паучьем княжестве. Готовы перегрызть друг другу глотки, только бы не слушать, не слышать. Всё ещё здесь, потому что надо ведь всё ставить под сомнение. Всевышние наказывали их за то, что посмели в них усомниться. Всевышние отвернулись от них. Первой жертвой пала она сама. Конечно, она сама. Ведь как она посмела? Существо, ни живое, ни мёртвое, оно преследовало теперь Маришку. Неустанно во сне, в мыслях наяву. Первой жертвой пала она сама. И никто и не верит. Теперь-то особенно. Вот её наказание. Всевышние оставили её. Бросили гнить в Навьем доме. Да, вот так. Ведь несложно признать. Но кто потом? Настя. Разумеется, Настя. Припадочная, одержимая подружка. Здесь, в этой усадьбе, она порой походила. Да-да, вот на кого. Маришка всё не могла взять в толк, что её так смущает, что крутится, танцует на самом кончике языка, на границе сознания. Но теперь-то она поняла. Настя здесь, в этом доме, стала походить на себя из давнего прошлого. Ту полоумную маленькую богачиху, что решила подарить несчастной бритоголовой сиротке краденую горлицу. Настроение её менялось теперь, словно осенний ветер. Постоянно, порывисто. Она повадилась прикидываться, будто не помнит очевидных вещей или совсем их не замечает. Но прикидываться ли? Её лицо меняет порой выражений столько, да так стремительно и не впопад, что и не уследить. И когда это началось? После первого припадка, конечно. Два дня назад. Кто потом? О, теперь-то пришла Володина очередь их главный неверный, отрицающий нечисть, отрицающий сам устой их жизни, оказался, какая ирония, тоже повержен тем, в чем неистово так сомневался. Интересно, как много было здесь их еще, остальных также павших жертвами дурного этого места, прогневивших, всевышних, заставивших весь пантеон отвернуться от них. Была ли одной из них и Танюша, Наверняка. Вот чем был этот дом, это паучье княжество, их наказанием. Слишком много себе они позволяли, пряча под простынями мятые листки из свободных газет. Княжеская усадьба, очевидно, должна была расквитаться с каждым по-своему. Само это место. Место преступления против единого бога и всего пантеона. Место резни, лобное Место. Всевышние бросили их, наконец, на растерзание всем тем навьим тварям, которым столько лет и так самозабвенно каждый из них так хотел прислушаться. Губы сами собой искривились в улыбке. Ей было до того сложно сдержать, что приютской то и дело приходилось закрывать лицо ладонями. Она понимала так ясно, как дневной свет. Никто из них, ни она, ни Володя, ни даже Настя, больше не были здесь собою прежними. Каждый проведённый в этом доме час, каждый день они менялись, становились одержимы каждой своей идеей. Навязчивой, тревожной, теряли рассудок. Вот на что она была готова поставить зуб. Быть может, хоть теперь-то мне удастся уговорить их бежать. Её сердце молотило, будто бы она уже бежала. Бежать, а потом вымаливать. На коленях вымаливать прощение у пантеона. Убеди Володю остальных... А он умеет, как никто другой. Его, конечно, послушают. Убеди Володя остальных, и ей не придётся уходить в одиночку. Одно его слово, и все эти тотчас же решатся свалить подальше от этого места, от мышеловов, анхисы, смотрители, твари, притаившиеся под кроватью. Володя, устроившись сверху на матрасе, касался коленом Марешкиного затылка. Остальные двое, эти голубки, сидели на Настиной кушетке, прижавшись друг к другу и разве что не переплетя пальцы. Но сами они того, казалось, и не замечали. Александр был скучающе апатичным, Настю колотило от злости. Коридорные часы пробили полночь. Бом-бом, бом-бом. Двенадцать -бом. сдвоенных ударов. Их низкий голос заставил Маришкины пальцем мелко затрястись. Будто колокол на казнь. Она сжала их в кулак. а подслушанном в каморке Володя рассказал быстро и сухо, без лишних деталей и эмоций. Будь на его месте, Маришка, история затянулась бы надолго. Но она не была на его месте. И цыганский выродок изложил за тройку минут то, что слышал. Слышал только он сам. В доме нет должных запасов еды. Велика проблема. Приедет еще пара мобиль, и все будет в порядке. На этот, конечно, счет. Володя добавил, пересказывая ещё и забавные свои измышления, совсем кратко. Но того было достаточно, чтобы внутри у Маришки всё, наконец, встало на свои места. Наказание. «Так значит, по-твоему, они торгуют детьми?» — едва не прошипела Настя. И Ковальчик ею невольно залюбовалась. А затем... Задрала голову и скользнула лишь мимолетным взглядом по пошедшему красными, едва заметными в полумраке комнаты, пятнами лицу Володи. «Ну, нравится, когда твои слова ставят под сомнение». Едва не слетела с ее языка. Она вовремя сцепила зубы и все равно не удержалась от усмешки. Всевышние были велики, умны, хитры. Каждому воздалось по заслугам. Маришка снова запрокинула голову и снова поглядела на цыгана уже в открытую. «Ну не будешь это спорить. Гляди. Тут всё выглядит так, будто это место никогда и не задумывалось для нас новым домом». Володя сминал и разглаживал пальцами жёсткую простыню. Сминал и разглаживал. И наблюдать за этим было так неописуемо приятно, что Маришка даже сама раскраснилась. Без запасов еды, без парт без должного количества домоприслужников, грязные, сгнившие, и учителя приезжать что-то не торопятся. Это ведь просто перевалочная станция, понимаешь? Они не приедут. Ежели бы всё было так, как ты предполагаешь, а чего им не отправить нас прямиком на рынок?» Выпрямляясь, ощетинилась Настя. «А?» Она не верила ни единому его слову, и Маришка едва не задрожала, на этот раз от восторга. Подружку же в самом деле всё ещё колотило Может, ты всё-таки что-то недопонял? Ну, самую малость, а? Перевалочная станция, надо же додуматься. Рассортировать? Так-то можно и прямо на рынке. — Ты не понимаешь, о чём говоришь, — встрял в разговор Александр, снисходительно коснувшись её пальцев своими. И она, к несказанному Маришкиному удивлению и воодушевлению, отдёрнула руку. «То необыкновенный рынок, а не вольничий, чёрный. Это тебе небольшая базарная площадь с прилавками. Его не существует в том понимании, в котором ты себе воображаешь». «И всё же...» — Настя сдаваться не собиралась. «Просто песня для ушей», — подумала Маришка, — переводя взгляд с её перекошенного злобой лица на Володина, тоже не особенно дружелюбная И обратно. Туда, сюда. Мне думается, попечители могли бы привозить покупателей прямо сюда. Перебил Настю Володя, чего та едва не зарычала. Те, скажем, отбирали бы, кто понравится, и увозили с собой. Ежели я прав, зуб даю. Сделки заключаются тут. Володя хрустнул шеей. Может, во дворе или в обеденной зале. «Севышний!» — закатила глаза Настя, откидываясь спиной на стену. «Туда, сюда». Повисла напряжённая тишина, и ковальчик подумала. «Вот оно, её время. Надо бы на только немного подыграть». «Но зачем императору?» Маришка кинула быстрый взгляд на подружку, будто говоря. «Я на твоей стороне». «Но лишь для того, чтобы затем принять Володину сторону». Она поддержит его, но вначале немного посомневается. «Всем ведь так это нравится, ставить ее под сомнение». На самом деле Маришке вообще-то было все равно совершенно. Какие бы ни придумались причины для побега, главное, что они, наконец, уберутся из его дома, уберутся и вымолят у Всевышних прощение. Чем больше сторонников у Володиного безумия, тем проще. «Насте придется сломаться, и она сломается». Ежели, конечно, снова не впадёт в своё безумие. И не начнётся это излюбленное. Ничего не вижу, ничего не знаю. Ковальчик не стала заканчивать свой вопрос. Всё и без того было понятно. И ответ быстро нашёлся. Просто избавляется от будущих преступников. Снова вступился в разговор Александр. Степенно, строя из себя невесть кого. Впрочем, как и обыкновенно. Умно, да с выгодой. Только вспомни, что говорил сторож. Вспомните приютский бунт в столице. Они подорвали парамобиль губернатора. В клозете нашли целый склад приблуд для самодельной взрывчатки. Ох, ну и бесстрашные же они были. Вне всяких сомнений, Александр первым был готов бежать за своим вожаком. Только голову пеплом посыпать. Такая преданность. Маришке хотелось сплюнуть. Настя громко фыркнула и отвернулась к окну. Уж для неё прежний сторож точно не являлся достоверным источником сведений, а о столичном приидском бунте она, разумеется, предпочитала не вспоминать. Она молчала. И Ковальчик едва не расхохоталась. Подружка снова собралась ничего не видеть. Сжимала губы, потому что не хотела больше принимать участие в этом помешательстве. Что ж, пускай помолчит. Они могут продолжить и без неё. А Настасте всё равно придётся слушать. «Так ты думаешь, императоры вправду...» Маришка наперекор внутреннему отвращению к нему и самой себе посмотрела на володя почти с нежностью. «Безумен?» Он повернулся к ней, и их взгляды пересеклись. В его глазах пресала подозрительность, а в ее, вероятно, веселье. «Конечно, безумен. Кому еще придет в голову обвинять во всех бедах сирот?» Медленно кивнул мальчишка все еще хмуро, изучая ее лицо. Он ей не верил. Вот не задача Он ненавидит нас, это просто очевидно. Улик тёмный, он ведь тоже из приюта. Как и ближайший его круг. Император боится его. Маришка прикусила губу. Улик тёмный, полуслепой, откуда и кличка, глава революционеров. Ковальчик вообще-то не знала, что тот был выходцем из казённого дома. Она и не то чтобы особенно интересовалась. Тот был самым неверным. «Из всех неверных!» «Не могу понять только», — продолжал тем временем Володя, от чего задержались мы тут так надолго? Везение? Не знаю. Но наверняка у них там случилось что. Покупателям пора бы уже приехать». Маришка прикрыла глаза. Эти его предположения, фантазии, вообще-то чудесно вписывались в то, во что ему так нравилось верить. «Идеи революционеров». Заговоры против честного Люда, безумный император. Да-да, улик тёмный так и любил сеять все эти слухи. Мерзкий изменник давно продал душу на в Навьему саду. И как прелестно всё сошлось в Володиной голове. Какое великолепное совпадение. Но пускай так. Кому чудовище, кому работорговцы. Какая действительно разница. Все гниют от собственных провинностей. «А что такого могло случиться, что их бы так задержало Вновь подала на голос, приправив его таким искренним любопытством, на которое только была способна. «Ежели не брать во внимание твои догадки, те же учителя ведь действительно всё никак не приедут. Яков их нам обещал, помните? В самый первый день говорил». Она не стала продолжать. «Это было не нужно», — повисло молчание. Настя принялась теребить подул ночной сорочки, то краснеет то бледнее, поджимая губы так, что те сделали серыми. Маришка стала постукивать пяткой по полу, снова проваливаясь в свои мысли. «Причин может быть много», — поразмыслив, сказал Александр. «Конечно. Он ведь у них самый башковитый. Но, придерживаясь Володиных размышлений, учителя, разумеется, и не приедут» яков со всеми этими должен быть заодно, он же такой исполнительный, когда дело касается приказов свыше. А про работорговцев и покупателей могу предположить, у них могли случиться накладки с, не знаю, погодой. Он бросил быстрый взгляд на снежную бурю за окном. Или там, может, революционеры прознали и... «Ну хватит!» перебил его Настя так громко, что все головами ментально повернулись к ней. На щеках её темнел нездоровый багровый румянец. «Император не выдумал бы такого. Чего же ради?» «Ну, он же полоумный. И этот его статус о преступности попытал было счастье Александр». «Преступности!» — передразнила Настасья. «Мы не преступники прежде всего, а рабочая сила». «Ну, так вот именно!» «Заткнись! У вас нет тому никаких доказательств! Вообще! Император безумен! Это все, на чем строятся твои выводы!» Настя сделала недолгую передышку, но лишь для того, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. чтобы ты не подслушал в кладовой, каких бы теорий не строил, ау, у тебя никаких внятных доводов! Это не император с ума сдвинулся, а, похоже, ты сам!» «С тем, что доказательств пока никаких нет, никто не спорит. И нужно бы заняться их поисками как можно скорее, вместо того, чтобы сидеть и болтать», — вкратчиво произнёс Володя. «Но ежели ты можешь истолковать то, что мы слышали по-иному...» «Ты слышал! Не вы, а ты!» «Считаешь, я выдумываю?» Володя неожиданно расхохотался. «Зачем?» «Чтобы выклинчить Маришкино прощение» чтобы отвлечь всех от ее росказней, чтобы все забыли про ваши милования в коморке? «Игра определенно стоит свеч», — фыркнул Александр. Маришка с интересом на него посмотрела, действительно ли он был так предан своему другу, так отстаивает его идеи, или, быть может, и у него имелся свой интерес, или, скорее, свое безумие. «Но торговля детьми! Как вам вообще такое пришло в голову?» Настя вскочила на ноги. «Как вам не стыдно-то? А господин учитель, как можно такое подумать о нем? Он вырастил нас!» «Но странно все же, что дом совершенно не обустроен», подала голос Маришка. «И вот это все, что Володя услышал про запасы еды. Разве нет?» И это было словно масло в огонь. «Потому что мы здесь первые, потому что поставки как следует не налажены. Как вам такое предположение?» Настя зашипела. — Всевышний, к чему все эти игры? Почему вам постоянно надо напугать меня? — Ну, конечно, — хмыкнула Маришка. — Всё же ради того, чтобы тебя напугать. — Ты же пуп земли, не иначе. — Хорош, — Александр скривился. Настя снова отвернулась к окну, и Маришка заметила, как блеснули в его свете навернувшиеся на глаза слёзы. — Надо бы рассказать обо всём остальным. Маришка решила, что настала пора действия и придумать, как можно отсюда бежать, ежели всё окажется правдой. «Не надо никому ничего рассказывать», возразил Александр, кивая на Анастасию. «Ежели даже всё окажется так, как мы думаем, не надо тот же час всем разбалтывать. Лишь наведёшь шуму, да позволишь стукачам нашептать учителю, что мы обо всём знаем. Для побега нужен план». «Ага, ведь у нас так много времени». Маришка оскалилась, беседа явно сворачивала не туда. Они, ей хотела сказать, у мертвия, но она благоразумно не стала. Попечители или хорошо, работорговцы, покупатели, кто угодно, могут заявиться сюда в любой момент. Разве нет? Я в голове пронеслось. Давай уже. Я давно думаю о побеге. С той самой ночи, когда увидела... Её голос, вопреки усилиям, дрогнул. Хватит! Настя почти взвизгнула, за что получила три хмурых взгляда в затылок. хватит «Это что, вечер бабкиных страшилок?» «Я не хочу больше тут оставаться», — взъерепенилась Маришка. «С нее точно было довольно». «Чем бы это место ни оказалось на самом деле?» «Настя, пора понять. Оно точно не станет нам новым домом!» Настя зажала уши ладонями. «Пока не найдем доказательств, нет смысла бежать», — гнул свой Александр. «Нечестивый бы тебя разодрал». «Этот дом проклят!» рявкнула Ковальчик. «Всевышние нас наказывают за...» Александр закатил глаза. «И куда ты пойдешь?» — вдруг снова подал голос Володя. Маришка, казалось, на какое-то время вообще о том позабыла. «Какая разница?» — едва не выплюнула она, поворачиваясь к нему. Но он смотрел на нее так серьезно, так не насмешливо как обыкновенно, что ей почему-то захотелось... «В деревню!» Как-то неуверенно откликнулась ковальчик, сбитая с толку его непривычно, сосредоточенным взглядом. «Очень умно, ковальчик!» — фыркнул Александр, поднимаясь с кровати. Он направился к Насте, застывшую окна спиной к остальным. «В деревне-то будут искать в первую очередь. Туда соваться уж точно не стоит. К тому же ты точно не знаешь, даже в какой она стороне. И как далеко отсюда вообще. Посмотри в окно. Там же снежная буря». «Да, за окном действительно снежная буря». И доказывает это лишь одно. Всевышние наказывали их за неверие. И так просто им отсюда не выбраться. Но это совершенно не значило, что они могут вот так глупо терять время. Но Танюшу ведь так и не нашли. Морешка упрямо вздернула подбородок. Да, Танюшу. Она что-то узнала в ту ночь, не думаете? Потому и сбежала. Ты же не верила в её побег, прошипела Настя, отнимая ладони от ушей. Всё она прекрасно слышала. Обстоятельства изменились. Маришкины губы дрогнули. Так почему малая сбежала, по-твоему, а? Она что-то услышала или увидела? Замолчи! Настя на лицо перекосилось в безумной гримасе. Из выпученных глаз катились слёзы. И слова свои она цедила сквозь стиснутые оскаленные зубы. «Я же сказала, не надо пугать меня!» Подруга выглядела ужасно, растрёпанная, бледная, перепуганная. И Маришка с опозданием подумала, что, вероятно, и сама она выглядит не лучше. Они все просто сошли здесь с ума. Всевышний! Мы никогда не узнаем наверняка, что её сподвигло на побег, ежели это и вправду был побег. Володя не сводил теперь с Настей своего внимательного взгляда. «Ежели только малая не найдется, и сама нам не расскажет. Гадать бессмысленно. А ты, коли хочешь бежать...» Он повернулся к Маришке. «Беги хоть сию минуту». Он сказал это так просто, таким скучающим тоном, будто они обсуждали уроки. А внутри у ковальчик что-то оборвалось. Маришка не подала виду. Все еще хмурила брови, как из-за мгновения до этого. Володя продолжал говорить что-то, негромко и одухотворённо. Его лицо всё светлело, а глаза начинали блестеть. Но слова цыганского выродка проносились мимо приютской. Словно сказаны были на заморском каком языке. Она ничего не понимала, как было тогда в коморке с мышеловыми, когда она не могла услышать совсем ничего путного, в то время как Володя... Ему всё равно. Вот что вместо того звучало у нее в голове, и от этой мысли становилось совсем тошно. «Тебе должно быть все равно», — пыталась убедить она саму себя, но ничего не выходило. Так что в простом побеге, не сейчас, ни в случае, ежели я прав, нет никакого смысла. Володя резким движением головы откинул челку со лба. «Бежать нужно, не откуда-то, а куда-то». Неважно, убегаешь ты с невольничьего рынка или просто из приюта, в любом случае это преступление. Ты нарушишь закон, по которому тебе полагалось жить. Значит, пойдёшь против своего государства, одна. И каковы твои шансы против него выстоять, коли ты даже не знаешь, где можешь укрыться? Потому нам нельзя полагаться на исчезновение Тани. Ты не знаешь, что за ним стоит, поймали её или нет. Быть может, её уже везут обратно. Или же, если она что-то слышала или видела, уже передали новым хозяевам. А, быть может, она и не убегала вовсе. В любом случае, я не верю, что у Малой был какой-то план. Значит, её шансы переиграть империю нулевые. «И что ты предлагаешь?» — глухо спросила Маришка. Из того, что ей всё-таки удалось уловить, рождалось два вывода. Оба, очевидно, совершенно ужасные. Они не станут убираться отсюда прямо сейчас. А ежели она пожелает, Володя легко позволит уйти ей совсем одной. «Нет у меня места, куда можно сбежать. Я сирота!» Звенящих в голосе слез ковальчик скрыть не удалось. «Да просто обожди немного», — рявкнул Володя. Истерики его раздражали. Но едва ли цыганский выродок мог знать, чем приютская раздосадована на самом деле. Да девчонка и сама для себя не могла это решить. Что её так задело? Его безразличие, невозможность сию же минуту покинуть это проклятое место. Неважно. Ей было гадко, до того гадко и больно, будто кто-то с размаху ударил молотом между рёбер и вышиб воздух. И зияющая теперь в грудине дыра не давала спокойно дышать. Ты, ублюдок, ублюдок, ублюдок. Если мы не найдём доказательства того, что империя торгует сиротами, А ты не захочешь остаться, я помогу тебе. Все продумаем без спешки, а ежели окажется, что мы были правы, сбежим все вместе. Дай ты мне всего несколько часов. А если их нет? Хотела искрикнуть Маришке, но вместо того она выдавила другое. Но куда? Ковальчик разглядывала свои колени из последних сил, удерживая чувство при себе. Нет, она не позволит рыданием вырваться наружу. Он не увидит ее унижений. Не снова. И если придется идти против империи, выбор у нас невелик. Маришка вскинула на него глаза, вмиг высохшие от изумления. «Что? Ты хочешь перемкнуть к революционерам?» Настя резко отвернулась от окна, и Маришка увидела, как уголки ее губ неестественно быстро дернулись вверх, искажая лицо какой-то совсем нездоровой полуулыбкой. «Это твой план?» Ежели окажемся правы, то это единственный путь. Соберем побольше доказательств, передадим информацию свободным газетам, рассекретим деяния императора. Мы не придем с пустыми руками и глупыми байками. От нас будет польза. Император против нас, мы против него. Ты представляешь, что начнется, если мы поднимем шумиху? Маришка скривилась. Володя собирался пожертвовать драгоценным временем и жизнями. Возможно, чтобы принести революционерам пользу?» Настя вдруг расхохоталась. Так неожиданно и громко, что с мгновения никто был, не в силах что-либо вымолвить. «Умы лишённые! Умы смех, обыкновенно лёгкий, звонкий и заразительный, сейчас был отрывистым и грудным, хриплым, как... У душевно больной старухи, чтобы вала прохаживалась вдоль приютского забора и таращилась на сирот бельмастыми зенками И от этого рваного звука шея Маришки покрылась гусиной кожей. «Довольно!» Володя, отмерев первым, прикрыв глаза, поднялся на ноги. Кровать протестующе скрипнула. «Думаю, у нас не так много времени, так что начинать следует прямо сейчас. Не смей никого будете — велел он Маришке, едва удерживая нарочито безразличное выражение на лице. — И постарайся угомонить её. Привецкая скосила глаза на подругу. Хохот той оборвался так же быстро, как и начался. Теперь Настя стояла неподвижно, бледная и растрёпанная, пребывающая, судя по всему, где-то совсем далеко. Проклятый дом. Кивком головы Володя велел Александру следовать за собой. Так, не сказав больше ни слова, он направился к выходу из спальни. И ковальчик не оставалось ничего лучше, чем молча провожать их спины взглядом. «Этой ночью они снова останутся здесь». «Просто великолепно!» Ковальчик покосилась на Настю. Уж уговорить её бежать сейчас было, очевидно, теперь задачей, ещё более невыполнимой, чем прежде. Маришка вздохнула. Когда дверь за приютскими бесшумно закрылась, Маришка подошла к подружке, взяла под руку и повела к кровати. А та и не думала сопротивляться. — Давай-ка ты просто проспишься. Ковальчик усадила ее на постель. Настя ничего не ответила. Юркнув под одеяло, она сразу же отвернулась к стене. Приютская с мгновение разглядывала ее застывшую фигуру. Плохенькое одеяло не скрывало подружкиной худобы. — Ты в порядке? Наконец, неуверенно и без должного интереса в голосе, поинтересовалась Маришка. Но Настя ей, конечно, ничего не ответила. «Ну и нечестивый с тобой», — устало подумала Ковальчик. Она воротилась к собственной постели. Настя на поведение ее уже по-настоящему раздражала. Жалобно скрипнула под Маришкиным малым весом кровать. Казалось, мебель здесь такая старая, что еще немного и рассыплется трухой. Приютская улеглась на живот и уткнулась лицом в подушку. Уснуть ей вряд ли удастся. Тоска, приглушенная переживаниями, вернулась, а голова была готова лопнуть от переполнявших мыслей. Но так хотелось хотя бы попытаться. Им нужно набраться сил, им нужно сопротивляться, им нужно доказать Всевышним свою преданность. Они не захотели даже начать обдумывать план побега. Маришка зажмурилась, ощутив, что глаза вновь защипало. Ему всё равно. Он готов самолично выпроводить меня из своей жизни. Пришлось разозлиться на саму себя, чтобы изгнать это противное, ноющее, нечто из грудной клетки. Не о том она думает. Какая вообще разница? Но нечто уходить не собиралась. Когда Танюша исчезла? Тогда Маришка принялась яростно копаться в воспоминаниях просто так, и заставила себя это делать. Она не поспела за нами, когда мы услышали шаги учителя. Или же отстала раньше, побежала назад к спальням или спряталась в галерее. Могла ли малая услышать что-то, увидеть и испугаться, или вправду решила сбежать еще до приезда сюда? Но какой в этом смысл? Могла ведь уйти и вырбить раньше? Столько вопросов. А ответы взять неоткуда. Могла ли она увидеть то же, что и я? Заглядывала ли девочка под кровать? Заглядывал ли туда кто-то еще, кроме неё Маришки? Мысли снова ушли не туда. Мерзкое чувство от Володиного предательства мигом исчезло, уступая место. «Нет, не думай об этом. Хватит, хватит!» Она должна выдержать все испытания. Она должна доказать, что достойна прощения. За окном снова поднялся ветер. Вой прорывался сквозь щели. Недружелюбно скрипели ставни. Маришка принялась за молитву. Пылка, со стервенением проговаривая просьбы о милости, о прощении. Её шёпот мешался с хороводом звуков, порождаемых снежной бурей. И всё равно, даже сквозь всё это, Маришка услышала ещё один едва слышный шёпот. Чужой и вся похолодела. «Всевышний, прошу, прошу!» От ужаса волоски на руках встали дыбом прежде, чем до нее с опозданием дошло. Шепот доносился с соседней кровати. А слова различить все равно было невозможно. Так что, открыв глаза и повернув голову, Маришка, раздосадованная собственными до нельзя расшатанными нервами, раздраженно процедила. «Всевышний, ну чего ты там бубнишь?» Настя так и лежала, носом к стенке, укутавшись с головой в одеяло. Только светлые волосы свисали с подушки. — Моя сестра распространяла листовки революционных кружков, — прошептала подружка. И хотя на этот раз голос был громче, она так и не повернулась. — Что? — Маришка впервые об этом слышала. Она приподнялась на локтях, о чем тут же пожалела. «Спину обожгло болью, правда?» «Правда», — Настя издала странный звук, то ли смешок, то ли вздох, то ли всхлип, а потом добавила совсем механическим бесцветным голосом. «И её посадили на кол». Ковальчик поперхнулась собственными так и не покинувшими глотку словами. Рухнула обратно на кровать, не в состоянии отвести взгляда от затянутой одеялом тощей спины на соседней кровати. Таращилась на нее так, будто от этого зависела собственная жизнь. А старые окна так и стонали от бушующего снаружи ветра. «А меня?» — противно скрипнули петли. Подружка, наконец, перевернулась. И от ее бледного лица и глаз, мерцающих в темноте, Моришке сделалось по-настоящему дурно. «Заставили смотреть».